Маскарад Минуло несколько дней. Опустевший было парк в Покровском Стришневе начал вновь заполняться гуляющими. Во всяком случае, в светлое время сюда приходили няни с детьми, старушки сплетничали за бесконечным вязанием, старички, сидя на садовых лавочках, читали газеты и обсуждали последние политические новости. Но вот когда кровавый диск солнца тяжело опускался за лохматой верхушки сосен, в довольно глухой части парка остановилась коляска. Из нее вышла парочка. Высоченный красавец средних лет с короткой прической, с густыми каштановыми усами, переходившими в баки, с волевым бритым подбородком, с умными большими глазами под пышными бровями, под локоть поддерживал даму в модной шляпке с густой вуалью, скрывавшей лицо. У дамы был вполне гвардейский рост. Чуть путаясь в длинном шелковом платье, она проследовала за своим спутником к скамье, стоявшей невдалеке от посыпанной гравием дорожки. Тихий сиреневый вечер незаметно перешел в августовскую ночь. Парк погрузился в мрачную тишину. И только господин, сидевший на скамье, оглашал пространство громоподобным голосом. «Послушайте, судариня, божественного державина!» Бывало под чужим нарядом, с красоткой чернобровой рядом, Иль беленькой, сидя со мной, то в шашки, то в картеж играешь, Прекрасною твоей рукой туза червонного вскрываешь, Сердечный твой тем кажешь взгляд. Солдат, сенатор и кавалер Державин вряд ли предполагал, что его стихи прозвучат в столь кошмарном месте, обогренном кровью невинных жертв. Вдруг острого слуха Соколова коснулся подозрительный звук сломанной ветки. Предусмотрительный жеребцов еще днем раскидал вокруг сушняк. И еще легкий хруст, и еще... Кто-то осторожно подбирался к скамье, и намерения этого кого-то вряд ли были добрыми. У Соколова по спине пробежали мурашки, но он не дрогнувшим голосом вновь оглашал пустынные окрестности. «Я к короля бросаю, и ферзь к ладье я придвигаю, даю марьяш иль шах и мат». Заботливая дама в этот напряженный момент, забывая о собственной безопасности, громадной ручищей обняла мужчину за шею. Тот деликатно ручищу снял и нежно пробасил «О шее о своей подумай, милый друг». И в тот же миг сзади на Соколова метнулось что-то темное, страшное. Сыщик едва успел увернуться. Чья-то сатанинская рука, не достав жертву, промахнулась. Соколов навалился на руку, с силой крутанул ее в запястье. Орудие убийства выпало. Жеребцов с небывалой резвостью перелетел через скамью и железной хваткой вцепился маньяку в шею. Соколов спокойно произнес. «Вот шах и мат. Осторожней, Коля, не удави мерзавца. Это было бы ему легким концом. Где веревка? Для начала свяжем его, да покрепче».